Круговой фонарь. Опубликован впервые в 1944 году в газете Уральский рабочий от 7 ноября. Затем печатался в газете Челябинский рабочий 10 января 1945 года. В журналах Красноармеец, номер 1, 1945 год. Новый мир, номер 8, 1945 год. Каргас Рига номер 5, 1947 год на латышском языке. Героем сказа является наш современник, рабочий одного из крупнейнейших заводов Урала. На это указывает сам автор. Он пишет: "За старой рамой люди не видят не совсем старого содержания, которое однако нельзя дать в виде фотографии, чтобы человек мог точно сказать: это я". А ведь есть у меня и сказы прямого боя. Например, «Круговой фонарь», писанный о прокатчике виза о Бертюхине. С героем сказа не знаком, прочитал лишь несколько газетных заметок о нем и передвинул его качество в хорошо известный мне быт. История эта или современность? Вот и решите-ка этот вопрос из архива писателя. Цену человеку с маху не поставишь. Мудрёное это дело. Не даром пословицы сложены. Человека узнать пут соли с ним съесть. Только это к те на маё разумение. Больно солоно обойдётся. В годах затяжно, да и опаска тут есть. За путом-то соли ты беспременно с тем человеком либо прияство заведёшь, либо навек поссоришься. Глядишь, Неустойка и выйдет. Либо по дружбе скинешь, либо по насердке зубом натянешь. Такому поверишь, чего и не было. Нет, соляная мерка не вовсе к такому делу подходит. Мои старики по-другому советовали. Обойди, говорят, человека не один раз, да разузнай, какой он в работе, какой в гульбе, ловок ли по соседству. Каков по хозяйству да по семейности. Одним словом, а гляди кругом без пропуск. Да еще наказывали. Гляди в полный глаз, не смигивай. Это, дескать, соринка, то пушинка. Это просто так, а то и вовсе пустяк. А ты все прибирай. Соринку в примету, пушинку на память. Так за пазуху и пустяк в карман. Помни, невелика... звери на комар, а и от него, оберуч, не отмашешься. И про то старики забывать не велели, чтобы со всякой стороны человека на полный вершок мерить. Бывает ведь, иной, как говорится, и поет, и пляшет, а не послушать и не поглядеть. И наоборот случается. По всем статьям человек в нетунаях, а то и вовсе в дураках ходит. А с одного боку светит будто блёндочка в рудничных потёмках. Блёнда-блёндочка рудничная лампа. Навеска ведь немалая, против лампьёшки, которая кверху коптит, а по бокам подмигивает. Такая блёнда дорогого стоит. Ну, а та же блёндочка мизёколком-мизёлкой против шахтного фонаря По анонишний рудничный свет моим старикам понятно и во снении виделось. А всё-таки у них на больших подземных работах, у главного по подъёмного ствола, ставился особый фонарь. Круговым назывался. Он был много больше блонды, светильник у него потолще, и какие-то в нём угольчатые стёклышки круговой лесенкой ставились. Главная сила в этих стёклышках де да лесенки и была. Чуть лесенка прогиб дала, либо какой стёклюшкой замутилось, сразу на шахтном дворе темно станет. А когда всё в исправности, фонарь гонит свет ровно и сильно и большой круг захватывает. Силу фонаря разгадать просто оказалось. А вот почему люди по-разному светятся, это ещё и понять и понять надо. Стёклышек подико никому не поставлено. У каждого две руки, две ноги и в голове начинка не из гнилой соломы, а разница выходит большая. Один от всяких печеней пыхтить старается, а никому от него ни свету, ни радости. Другой опять к одному к одному делу с родин, а в остальном бревно-бревно. Есть и такие, что будто играючи живут. И во всем им удача. Лошадь купит, она его свезет, и в бегу от рысака не отстает. Женится, ребята пойдут, мост мостом, как груздочки после дождя. Один другого ядреней, и жена не чахнет. Всякая работа у такого удачника спорится, и на праздничном лугу ни от песенников, ни от плюсунов такой не отстанет. Вот и пойми эту штуку. Старики при такой приметной случае рассказывали. Не помню, в каком заводе был подмастерье при прокатном стане, прозванием Гринча Рыбка. Парень не то чтобы сильно могутный, но всё-таки здоровый и на работу ловкий. Известно при прокатке медвежьим обычаем топтаться не приходится, пошевеливаться надо. Гринша и пошевеливался веселенько со стороны смотреть Люба. Другие, которые на прокатке, тоже народ складных статей, были иные и рослее и могутнее Гринши, а выстоять против него никому не удавалось. Подать не всех у него работа шла, и браку никакого. При таком положении, понятное дело, без завистников не обойдешься. А тут еще и поводок был. Чуть ли ни в одной смене с Гриншей стоял Михалка-гвоздь. Мужик в тех же годах, и по работе его ничем не пахаешь, тоже в самолучших прокатчиках считался. Лицом частяк, уз богатый, глаз с искоркой. Прямо сказать, из таких, на кого девчонки, да и молодые бабенки заглядываются. На мою бы долю такой пришелся бы. Против этого Михалка гвоздя у Гринши неустойко случилось по житейскому делу. Они, видишь, как ещё не женатиками ходили, на одну девушку нацелились. Не то чтобы богатой невеста, а из того девьего слою, про который говорят: не разберёшь, чем взяла, весёлым обычаем, густой бровью, а ле крутым плечом. Михалка гвоздь Сперва вроде опередил Гриншу. Посватался, рукобитье сделали, на счёт дня свадьбы уговорились. А Гринша всё-таки не отстаёт, своё нашоптывает девушке: "Не уж ты, Аганюшка, своей судьбы не чуешь". Аганюшка слушала, слушала эту песню, да и учуяла свою судьбу. Убегом за Гриншуй выскочила. Её родня, понятно, шум подняла. Как так, по какому праву? Это к стану такой на свадьбе не погуляешь, гринши грозили. Мы, сказать, этого в юна рыбу на паганной сковородке и жарим, до да собакам выбросим. Гринши это передавали, а он знай посмеивается. В юна, говорит, и жарить просто, да поймать нелегко. По времени утихомирились, конечно, видят, согласны молодые живут, себе на радость, соседям на погляденье, в работе друг от дружки не отстают, и веселье не чурается, чего еще надо. А Гринша тут и подвернул. Может, и теперь свадьбу отгулять не опоздали? Мы с женой не прочь от этого, потому без свадебной гулянки чего-то не хватает. Аганина родня и растаяла от этих слов. Уж не в юном Гриншу зовут, а рыбкой навеличивают, да нахваливают. Рыбка рыбкой есть, поглядеть на него весело. Ловкий парень, что говорить. С таким мужем Аганя не затаскует. Близко к первым родинам свадьбу справили. Отгуляли честь честью, сколько достатку хватило. Даже и те, кто ещё сомневался в Гринче, после свадебной гулянки в одно слово заговорили: такого мужика поискать. Ну, а Гвоздь всё-таки не забыл своей обиды. Он, конечно, тоже женился, хорошую девушку взял, а против Гринча злобу всё-таки имел. По работе не один раз подвести хотел. Да Гринши тоже поглядывал и всякие подвох слёты узнавал. С первых годов случалось Михалка гвоздь и драку затевал, на кулак свой надеялся. Мужик могутный со стороны поглядеть расшибёт, а на деле не то оказывалось. Рыбка, глядишь, сверху сидит, да гвозддю гвозди закалачивает. На другой день в прокатном сойдутся Гринша ничем-ничего, веселеханек, а у Михалка кругом синяки да шишки понасажены. С годами это прошло, конечно. Оба мастерами стали, только разница между ними большая. У Михалка и ус завял, и глаз помутнел. А Гринша похаживает, как в молодые годы, будто и не постарел нисколько. И жена у него, а Ганюшка-то, ребенка принесет, ровно цвет у себя добавит. Михалка завидки берут. Почему такое? Вот он и придумал. Неспроста это. Беспременно тут какая-нибудь тайность есть. Жив не буду, а разузнаю все до тонкости. Но мужик ведливый не даром гвоздём прозвали. Не только сам этим занялся, многих других подбил подглядывать, да разузнавать стали. Время тогда тёмное было, пустекам разным верили. Вот и пошёл разговор о каких-то тайных родинках на теле, да о счастливой рубашке. Только бабка, которая Гриншу принимала, не дала ходу этим разговорам. Никаких, говорит, тайных родинок на теле не было, и счастливой рубашки не бывало. Потом сплели будто гринча, каждое лето в Ивановую ночь ходит в лес за тайной травкой. Не по один год в эту ночь подкарауливали, не пойдёт ли куда гринча. А он себе спит, похрапывает на холотке под навесом. Тут ещё что-то придумали. только видит пустое дело. Живёт мужик в открытую, от людей не таится, худого другим не делает, а кому и помогает по своей силе и возможности. Тогда и решили спросим самого. Выбрали часок, собрались да и говорят: Скажи, Григорий Зотийч, по какой причине у тебя всегда в делах удача? В работе спорино по семейности порядок и по домашности гладенько катится. Нет ли в таком деле тайности? А Егорша Задор еще полюбопытствовал. Дело, конечно, прошлое, а только дерался ты не один раз с Михаилом Гвоздем. Всем нам ведомо, что гвоздь крепче тебя и в развороте не уступит. А почему всегда ты долбил гвоздя? А ему ни разу не довелось тебя поколотить. Гринчер и объяснил по совести: никакой, говорит, тайны в этом деле нет, а только я приметливый и ни одно дело ниже другого не ставлю. По-моему, хоть железо катать, хоть петли метать, хоть траву косить, али брёвна возить, всё выучкой требуется и никак не будь а по-настоящему. Если какое дело не знаю, за то не возьмусь, а придётся так сперва поищу, у кого поучиться, чтобы по-хорошему вышло. Простое, скажем, дело литовку отбить, либо пилу наточить. Всяк бы ту умеет, а на поверку выходит из сотни один. Вот я и лежу. У кого литовка самоходом идёт и махров не оставляет. У кого пила сама режет, только наднеси. У тех, значит, и учусь. И ладно выходит. Но кругом себя тоже смотреть не забываю. Без этого нельзя. Ежели, к примеру, ты семью завёл, так об этом днём и ночью помнить обязан. Последнее дело кое-ли себя в исправности содержишь, а ребят балуками да неслухами вырастишь. Большого догляду да забот это дело требует. Рассказала, так-то и говорит. Вот и вся моя тайность. И ни одно дело пустяком не считаю, и кругом себя гляжу. И касательно дрочишек с Михайлом то же самое. К дракам у меня охоты не было. Ну, знал, без этого на веку не проживешь. Вот и примечал с малоредства. В какую косточку стукнуть больнее? Этим Михайлу и брал. Силу у него, конечно, медвежья, а сноровки нет. Думает, драться без учёбы можно, а оно не так. Не найдёшь такого, чтобы без сноровки обошлось. А где она, там и выучка. Рассказал Гриншу по-честному, как сам понимал, а многие всё-таки ему не поверили, при своём остались. Счастливым, дескать, уродился. Гвоздь, как узнал про этот разговор, только рукой махнул. Слушайте вы его, он нас скажет, мало ли приметливых людей, да не у всякого такая удача. Безпременно тут тайнасть есть, да найти её не можем. Только Михаилу слушать не стали. Ребячи дискоть разговор, так настоящие и не решили. А ведь Гринши правду говорил. По теперешним временам Это виднее стало. Недавно вот одного вальцовщика в книгу почёта записывали. Так и сяк поворачивали, она одно вышла. По своей работе лучше всех, и ребята у него отличники, свою учёбу не забывает, и даже по картошке на первое место среди своих заводских вышел. Одним словом, круговой фонарь. Только как он в партии состоит, По-другому его похвалили. С которой стороны не поверни? Всё, коммунист.